Часть третья. В чем дело? Я скрипнула зубами, когда брат снова замолчал. Связь не исчезла, значит, они оказались в ситуации, которая требовала его полного внимания. Но почему он постоянно попадал в неприятности? Я знала суть рассуждения моего брата, но без его помощи толку было мало. Мы убили нашего учителя, доктора Хартлиса? Со смешком произнесла Шара. Ее темная кожа блестела на свету магических цепей мертвого дракона. Какая интересная гипотеза. Разве это не сводит на нет вашей предыдущей теории о том, что Хартлис похитил собственных учеников и теперь пытается создать божественного духа? А об этом чуть позже. Я просто хочу обсудить с вами этот факт. Почему вы настаиваете на том, что это именно факт? Какая нам выгода от убийства учителя? Да, вы были правы, когда сказали, что мы все пошли своей дорогой в жизни. Но это не объясняет, зачем нам избавляться от учителя, который нас поддерживал. «Выгода на самом деле не маленькая», — сказала я, хватаясь за эту возможность, словно торговец, почуявший наживу. «Потому что вы никогда не были учениками доктора Хартлеса». «Ха? Что вы хотите нам сказать?» — спросил Инорай. «То, что многие оказались в Альбионе по приказу Часовой башни. Таким образом, они могут проникнуть в тайный отдел вскрытия», — ответила я, поворачиваясь к пожилой женщине. Эта гипотеза возникла у моего брата после того, как только дала нам подсказку. Руфлиус ничего не сказал, вероятно, потому что в этом был замешан либо он сам, либо кто-то из его приближенных. Мы знаем, что из пяти учеников это относится к Калугу, которого убили. Я пока не стала упоминать о том, что он, вероятно, поменялся местами со своим братом. Лордов это, скорее всего, не интересовало, а мне нужно было удерживать их внимание. Также хочу заметить, что это интересовало не только меня, но и Мисо Закитока. Мой черед? Ладно. Если подумать, то вы были там, когда я говорила с Хартлесом. С кривой улыбкой произнесла Тока. Она первая догадалась, что ученики Хартлеса были шпионами других фракций. Мне просто интересно, действительно ли они ваши ученики, доктор Хартлес? Тока задала этот вопрос перед сражением с Фейкер под и теперь Ашора должна была на него ответить. Мне не хотелось это раскрывать раньше времени, но признаю это правда. «Я действительно говорила с Хартлисом и его учениках. Он сказал им посвятить жизнь самому светлому. Это самое светлое они отправились искать». Взгляд о Шор на мгновение дрогнул. «Моё заявление подтвердил Грант. Теперь ей не удастся так просто отринуть обвинение, не потеряв положение на суде великих». «И? Что это доказывает?» «Хм, эта тактика была лучше, чем отрицание». «Она была готова пойти на определённые уступки, чтобы закончить разговор». Кроме того, мы никак не могли убить доктора Хартлиса. Любого, кто отважится устранить главу крупного отдела в Лондоне, часовая башня из-под земли достанется». Сказала она, вновь отвлекая внимание тему обсуждения. У нее все еще было преимущество, она вновь напомнила мне, что может легко перерезать тебе с того потрепанный канат в нужном месте, отправив меня в полет навстречу смерти. Поэтому я осторожно кивнула и подготовила следующую ловушку. Именно, вы правы! В Лондоне никто и ничто не укроется от взора часовой башни. Конечно, убить такого важного человека, как Хартлес, вполне возможно, но следы борьбы все равно обнаружат. Рада, что вы со мной согласны. Однако вам было известно одно место, за которым никто не наблюдает. Сказала я, положив руки на гладкую поверхность стола и давая слушателям время переварить мои слова. Десять лет назад вы привели Хартлиса в Альбион, не так ли? То есть тем же способом, с помощью которого осуществлялась контрабанда? Спросила Ольга-Мария, широко распахнув глаза. Я кивнула и продолжила. «Да. Надеюсь, все помнят про нестабильный портал под Слёрд-стрит, через который Хартлис проник в Льбион. Так вот, 10 лет назад вы вместе с другими заманили его туда таким же способом. На тот момент почти все ученики, если не считать Кура, уже покинули его. Согласно тому, что мне удалось выяснить, вы были последней. Быть может, вы сказали, что хотите устроить ему прощальный тур в качестве благодарности». Ни один маг не откажется от возможности попасть в Альбион без ограничения тайного отдела вскрытия. Должно быть, Хартлис был вне себя от радости. В то время наблюдение часовой башни на Альбион не распространялось, потому что в нем действуют свои правила. С магией Хартлис обращался лучше, но Альбион был, можно сказать, вашим домом. Вы провели много времени в недружелюбной среде, стычки с опасными существами вас закалили. Уверена, у вас было достаточно способов убить мага, поглощенного исследованиями. А Шара вновь замолчала, в этот раз ей явно нечего было возразить. Вероятно, она осознала, что небрежная защита перед лицом Руфлиуса и Азаки лишь усугубит ее положение. Должно быть, Кура противился. все таки он был протеже Хартлиса. Вы взяли Кура с собой, хотя вполне могли обойтись и без него. Это значит, что он был необходим для поиска портала. Когда Фейкер наполнил на Слюр-стрит, мы узнали, что порталы исчезают не сразу. Оказавшись в Альбионе, вы могли убить их обоих. Или, может, вы собирались переубедить Кура, но это было бы рискованно, учитывая недолговечность портала. Какой-то абсурдный скачок логики. Наконец сказала она, словно выдавливая слова из себя. Разумеется, я об этом знала. Неужели надумала, что здесь было место с драмологичным рассуждением? Значит, у вас не было возможности проверить тело, верно? вы так к чему? Я просто отвечаю на вопрос, который вы задали ранее. С кем мы имеем дело? Хартлес ведь мертв. «Если вам не удалось обидеться в их смерти, то мы можем довольно точно определить личность нынешнего Хартлеса, потому что он способен обнаружить действующий портал, как и его протеже в прошлом». Макдональд со зловещим молчанием наблюдал за своей дочерью. «Вы пытаетесь сказать, что нынешний Хартлес на самом деле Кура?» «Мы видели, как хорошо этот маг, называющий себя Хартлесом, умеет выдавать себя с других. Это доставило нам кучу проблем на рельсовом цепелине». С такими навыками перевоплощения он легко мог изобразить своего учителя, которого знал гораздо лучше, чем кого леса. Невозможно! Голос Ашары исказился до такой степени, что в нем начала чувствоваться боль. Поэтому я и спросила: удалось ли вам проверить тело. Ее лицо стремительно теряло краски, а являлась опытным магом контролировать базовые телесные функции для нее наверняка было проще простого. Видимо, потрясение оказалось настолько сильным, что она забыла, как это делать. «Это просто нагромождение бессмысленных гипотез!» «Да, вы правы», — признала я. У меня не было выбора. В конце концов, я выложила лишь первые несколько кусочков головоломки, опираясь на которые мы могли перейти к главному. Однако то, что я скажу сейчас, вовсе не гипотеза. Один мой знакомый в Альбионе предоставил нам доказательства. Я имел в виду Журафа. В следующей части было то, что брат попросил меня раскопать. «И это полное имя Кура». «Полное имя?» — эхом повторила Ашара, нахмурив брови. Они оба родились в Альбионе, может, даже дружили с самого детства. Но предательство было неотъемлемой частью любого мага. Возможно, это Макдоналдс заставил ее отвернуться от Кура. «А вы не в курсе?» — стоило догадаться. «У многих здешних обитателей отсутствует фамилии, и в этом нет ничего странного. Если вы не знаете его полное имя, значит, оно, скорее всего, нигде не задокументировано». Следовало поблагодарить Жирафа за эту недостающую часть информации. Это была последняя серебряная пуля, в которой я нуждалась. А вам не удалось избавиться от Кура, который был против убийства Хартлиса. Возможно, он притворился мертвым. Мы как раз знаем кое-кого, кто в этом хорош. Я повернулась к женщине, стоявшей за спиной Тока. «Ха? вы про меня?» — произнесла Хисири, моргнув от удивления. «Я даже не знала, сколько очков дать за актерское мастерство». Выглядело бы убедительно, не явись она на суд великих ради именно этого. Его полное имя — Адастина Кура. Никто не проронил ни слова. Видимо, все осознали важность этой фамилии. А шара напряглась, Ольга-Мария сглотнула, а Макдоналл потер шею. Руфлиус создал сухой кашель, только сверкнула глазами, чем напомнила мне на Рай. Почему-то после этого заявления мне захотелось вздохнуть. Эта головоломка была неоправданно сложной. Часовая башня полнилась заговорами, которые растягивались на десятки или даже сотни лет. Я к ним привыкла, но это находилось на совершенно ином уровне. Мне даже захотелось похвалить факультет политики за то, что они так долго держали это в тайне. Именно эту карту вы прятали не так ли? Грей поведала мне, что на рельсовой цепелин вас привели в поиски брата. Вы объяснили, что доктора Хартлеса, как и вас, принял в свою семью Норридж. Теперь я знаю, что это было ужасное оправдание. Объяснение Хиссири было таким простым, потому что она узнала о своей кровной связи с нынешним Хартлисом. Итак, вам есть что сказать мисс Хиссири. Хиссири слабо улыбнулась, из-за чего ее лицо напомнило мне маску но. Свет бесчисленных спиралей падал на последнее командное заклинание на руке Хартлиса, которое он прикрывал лицо. Значит ты все-таки не повернул назад. Внезапно произнес он, глядя себе под ноги. Там располагались несколько вещей, необходимых для ритуала. Первым был живой тайный знак, которым стала Макемия. Далее шли часы, которые им управляли, наконец повсюду целыми грудами лежали золотые статоры. Все эти монеты дрожали, вероятно потому, что лорд Эль Милой II пытался обнаружить его с помощью такого же статора. Хартлис заметил пропоржу монеты. Если лорд Эль Милой II мог использовать ее для поиска пути, значит способен был сделать то же самое. Эти монеты были его ловушкой на тот случай, если лорду Эльмилуи II удастся зайти так далеко. Это либо моя последняя величайшая помеха твоим планам. Негромко произнес он, водя пальцем по поверхности одной из монет. Либо ловушка, которая толкнет меня через край. Он выглядел изможденным, поскольку, как и фейк, распутывал на себе каждую секунду времени. Магическая энергия разлилась по пещере извивающегося света вместе с его голосом. Спокойной ночи. «Лорд Эльмелой Второй». Сказав это, рыжеволосый Макс закрыл второй глаз. Мы продолжали молча спускаться, стараясь не издавать ни звука. Я свела использование магической энергии к минимуму. События на Суде Великих казались не детской сказкой в сравнении со все поглощающей тьмой, медленно захватывавшей моё сердце. И у этой тьмы было имя «Ужас». Перед её лицом я наконец-то поняла, откуда мы все явились. Нас породило мрачное безнадежно, безнадёжно пустое ничто. Бездна темней ночи была нашей колыбелью. Чувство было такое, словно мы оказались в вакууме космоса, только вот его холод пробирал не тело и разум, а саму душу. И все же у нас не было выбора, кроме как продолжить спуск. В стене ямы я заметила пару тоннелей поменьше, один из них, вероятно, вел к древнему сердцу. Описать лицо учителя как бледное было уже недостаточно, Он не сводил глаз с золотой монеты, пытаясь нить дрожь во всем теле. Некоторые назвали бы его поведение жалким, но на меня его выдержка действовала крайне воодушевляюще, словно кусочек звезды в непреодолимой тьме. Еще чуть-чуть», — сказала я как можно тише. Ни у кого из нас не было смелости посмотреть вниз. Для существа мы, вероятно, были не больше песчинок. Оно обитало в совершенно другом измерении, отличном от нашего... Этот монстр представлял собой воплощение мира за гранью Альбиона. Может, люди придумали миф о сторожевом псиаида, потому что не могли его забыть. Ветер принёс с собой едва уловимый смрад. Рев монстра был не очень громким, но всё равно сотряс каждый камешек в стенах яма забвения. Я не сомневалась, что из нас вышибло бы весь дух, кажись мы немного ближе. Мне оставалось лишь собрать всю свою волю в кулак и привести себя в чувство. Учитель вцепился в монету. Взгляд его сдрожал. Грей! Он указал на один из тоннелей. Внезапно я вновь увидела надежду, но через секунду она испарилась. Один из шести глаз уставился прямо на нас. Время перестало существовать. За верильбиона ничего не сделал. Он просто смотрел своим глазом, в котором не было ни магии, ни злого умысла, однако этот взгляд легко мог разорвать нас на части, содрать кожу и мускулы, раздробить кости вынуть внутренности и мозги, обнажая душу. Моё дыхание полностью остановилось, как и кровь в венах. Все клетки тела застыли, словно они никогда не были частью живого организма. Кто-то сказал, что корни страха кроются в неведомом. Я не могла с этим согласиться. Неведомое всегда можно познать. Страх порождало именно непостижимое. Перед лицом столь необъятного присутствия все мои чувства перестали работать и скончались гораздо раньше меня. «Учитель!» Разумеется, он испытывал то же самое. Кто-то привлёк к нам его внимание. Его голос невозможно было отличить от тяжелого дыхания, он словно знал, что делал последние вздохи. Я наконец-то понял, какова сила мистический глаз Хартлиса. Перед тем, как потерять сознание, я осознал, в чем заключалась наша ошибка. Несмотря на все приготовления, мы сильно недооценили Альбион».